Глава четвертая Женя так возмутился произошедшему, что едва не полез в окошко разбираться. Я его понимал. Парень так переживал за стволы, что эта подстава моментально вывела его из себя. «Ща, Женя!» Я положил ему руку на плечо. «Давай лучше я займусь. Все быстро решим». «Платить, что ли?» Женя сжал кулаки от злости. «Да я ему...» А нам что, деньги лишние? Я вам лучше премию потом дам или в кабак свожу всей конторой. Договорюсь, сам же знаешь. Все, братан, пропусти. Женя отошел от окошка и уселся у побеленной стены под советским плакатом с разборкой ПМ. Инспектор по вооружению, рыжий прапор, оживился и хитро поглядывал на нас, все еще держа черную трубку телефона в руках. «Звонить?» — спросил он вкрадчивым голосом. — Поговорим сначала. Кто-то из милиционеров заглянул к нам через дверь подвала. Шум привлек внимание. Инспектор вернул трубку на аппарат, отодвинул несколько грязных стволов и протер стол марлей. — Ну, поговорим. Инспектор ухмыльнулся и начал записывать что-то на бумажку, которую положил передо мной. Это должно быть написано цена за решение вопроса. Но за эту цену я смогу купить что-нибудь для работы, а не делиться с охреневшим прапором, который точно где-то держит мои стволы у себя в заначке. Я взял уже не кожаную папочку с замком и раскрыл, как знал, что нужно взять с собой все. Смотрите, я положил сверху листка сертификат на выдачу стволов. На дату смотрите. «И чё?» «А вот мое заявление на получение оружия. Видите?» Я положил сверху другую бумажку. «Но...» — он кивнул. «Но в значении «да» говорили редко, и, по-моему, только в наших краях». Инспектор смотрел на меня, недовольно щуря глаза. «Да, ты видите?» — я показал пальцем. «Заявление одним числом, а сертификат выдали на следующий день». А это быстро, ведь обычно делают месяц, а то и дольше, когда находят нарушения. Даже одна неверная запятая в бланке, и начиная все сначала, а у нас прошел всего день. Но он начал злиться. А вот еще приказ. Я показал ему копию приказа с гербом в шапке, но в руки не дал». От Четинского у ФСБ за подписью подполковника Ремезова о том, что наш ЧОП привлечен для оперативной деятельности. Не МВД, а ФСБ. Да, ты сопоставите сами. И понимаете, для чего нам эти стволы так быстро решили выдать? И чё? Голос уже был не такой наглый. А я вот сейчас из вредности эти стволы приму, сказал я, показывая на оружие. Потом приедем на место, покажу комитетчикам, какие пистолеты нам выдали для работы. Ох, они обрадуются. Даже не понадобилось никуда звонить. Инспектор посмотрел на бумаги, на приказ, потом почесал затылок. Грязные стволы вернулись в мешок. Сам он тяжело поднялся, опираясь на стол, и ушел вглубь помещения. Через пять минут он вернулся с тяжелым грузом. На стол грохнулись коробки из плотного картона. Внутри находились совсем новенькие пистолеты и паспорта к ним. Пластик вскрыт, но это потому, что их должны были брать и отстреливать для картотеки. Полностью новые стволы этого года производства сделали в мае. МВД закупила их по моей заявке и теперь сдает мне их в аренду. Цена кусается, почти 100 тысяч старых рублей в месяц за каждый ствол, а тут 11 пистолетов. Аренда за все будет обходиться куда выше средней зарплаты по стране. Внешне стволы неотличимы от ПМ, и, несмотря на служебный статус, это все же боевое оружие. Просто конструкция ослаблена, и патрон другой, 9 на 17 миллиметров, слабее, чем у ПМ но для частной охраны подходит идеально. Прапор больше не выделывался, но времени на оформление ушло немало. Ведь еще мы взяли столько коробок патронов, сколько могли получить. Много, и денег ушло порядком, но нам за эту неделю нужно провести огневую подготовку с каждым сотрудником, особенно с теми, у кого боевого опыта не было. И мне самому тоже надо учиться». «Благо, следующую партию патронов я смогу получать у себя в Новозаводске, а не ездить за ними в Читу». Еще был слезоточивый газ черемуха и дубинки. На каждое давал квитанцию. Мы уже оплатили все заранее. Бронежилеты я заказал отдельно через гражданский магазин. Там были подходящие. Как раз через неделю должны прийти. А кабуры мы купили еще вчера. Они продавались свободно. «Это раньше, почему все бандиты такие злые были?» Женя хитро посмотрел на меня, когда мы упаковывали груз в сумки. Он заметно повеселел. «А потому что у нас пистолетов не было, теперь покладистыми станут». «Пальцы у него синие от пасты», — писал он сегодня много. «Ведь все, вплоть до каждого патрона, нужно было учесть и оформить». А вечером, когда мы приедем в Новозаводск, ему нужно будет все упаковать в комнату хранения оружия и зафиксировать поступление в журналах. И потом еще показывать все это в разрешительной системе и при каждом визите сотрудников МВД. Думаю, в неведомственная охрана уже в понедельник явится с новой проверкой искать нарушения, когда стволы будут на месте. Ну и пусть. У нас все схвачено. По правилам, нас должен был кто-то сопровождать, но всем было на это наплевать, а у нас самих на руках из огнестрела были только ружья. С ними ходить по городу — нервировать всех, так что они лежали в машине, которая ждала нас рядом. Хорошо, что мы переоделись в камуфляжную форму, а то если ходить со стволами в обычных спортивных костюмах, милиция проходу не даст, будет все проверять по сто раз. «Ого!» — Кирюха, выпучив глаза, смотрел на стволы, которые мы разложили на кровати в гостинице, чтобы пересчитать все еще раз. «Можно будет пострелять?» «Возьму тебя с собой как-нибудь», — пообещал я. «А пока в сумке и под сиденье, и надо быстро валить». «А классно ты его!» Женька взял один пистолет, потянул вниз спусковую скобу и снял затвор, оттянув его назад и чуть вверх. Рожа у этого мента была, не забудешь. Он еще, наверное, решил, что легко отделался, когда ты про ГБшника сказал. Даже звонить Ремесову не пришлось. «Пакуем», — сказал я, окинув все взглядом. «В тачку и поехали. Все сытно поели, потому что останавливаться не будем. Слава, сходи еще в магазин, будь другом, купи чего-нибудь, бутербродов сделаем». «Ага, ща». Слава положил пистолет на кровать и натянул кеды. «Только пива не бери», <связывая> — сказал на прощание Женя. «Волк, давай парочку оставим при себе, а то, мало ли, кобуры ты есть. А если остановят? У нас же корочки с собой, и все документы, и разрешение на ношение есть. Думаешь, кто-то сверять будет номера? Никто не будет». «Да и мало ли, грустно серьезный. Вдруг какая братва спалила, или тот прапор у них прикормленный. Надо будет действовать сразу, а не в сумку лезть». «Имеет смысл. Один оставь себе, ты же ответственный. Только не стреляй без необходимости». «Еще бы!» Женя поставил затвор на место и взял пустой магазин, чтобы снарядить. «Мне же патроны списывать». «Кирюха», — я посмотрел на брата а ты поедешь на автобусе, где-то через сорок минут отходит. Пошли, провожу, парни пока соберутся». «А чё я один-то поеду?» Он аж замер от неожиданности. «Мне так спокойнее, мало ли что». Не хотел Кирюха ехать один, но меня послушал. Его я посадил на автобус до Новозаводска. Так дольше, но мало ли, вдруг и правда, какие бандиты наедут или милиция остановит. Если менты увидят стволы, то первое, что они сделают, жестко задержат, а потом будут спрашивать, и схлопочет еще парень ни за что. А уж бандиты просто начнут стрелять. Чтобы не скучал, дал ему денег купить какую-нибудь книгу или журналов в дорогу. Но на автовокзале попался его знакомый, который возвращался в Новозаводск, так что скучно им не будет. Мы на Поджерике приедем раньше где-то на час или около того, так что я еще его встречу. Да и не автобус это, а микроавтобус из стана почти пустой. Поедет только сам Кирилл, его знакомый, две женщины и дедок с орденской планкой на груди пиджака, которому мы помогли забраться в салон. Женя подъехал на автовокзал сам и пустил меня за руль, сам сел впереди. Слава и капитан Машуков уже сидели сзади. «С Богом!» — сказал Машуков. «Доехать бы с таким грузом». «Доедем». Я включил радио и поехал. Заиграла группа Любе, но вот слова песни были мне очень знакомыми, будто эту песню пел кто-то еще, но совсем в другой манере. Точно, я вспомнил, когда слова песни дошли до «был пацан» но и «нет пацана». В те годы любые исполняли песню «Мент», которую для них написал Танич, но припева там не было. А потом Танич переделал песню для Лесоповала, заменив мента на солдата, воевавшего в Чечне. И уже там появился знаменитый припев, хотя сами слова песни почти не поменялись. Еще помню, песню часто исполнял Кобзон. «Короче, он их подрезал», — Слава рассказывал анекдот. Братки его догнали, остановили, водителя на дорогу выкинули и давай его пинать всей толпой. А он кричит: "Тойота, Тойота!" А они его. Ну и чё, что Тойота? А он: "Так у Тойоты руль справа." Анекдот явно не из наших мест, заметил Мушуков. У нас то почти все праворульки», — Он показал на меня. Братва не спутает. А что они там столпились? Женя сощурил глаза, присматриваясь вперед. На самом выезде из Читы у поста ГАИ скопилась пробка. Вот как думал, что легко не будет. ОМОН осматривал все машины. Рядом с ними ходили мужики в гражданской одежде. Возможно, РУОП или ФСБ. План перехват, а может, вихрь антитеррор. Хотя антитеррор вроде стали добавлять к названию позже так что нас точно остановят для проверки. А увидят стволы, сразу грубо задержат, так что лучше предупредить об этом сразу. Фиолк опять как чуел. Женя глянул на меня и выключил радио. Тут просто подстраховался. Давай все бумаги, мы с тобой разговаривать будем. А если нас начнут прессовать или мордой в асфальт тыкать, я протянул трубку капитану Мушукову. «Денис, найди в записной книжке Ремезова, скажи, что от меня, и что нужна помощь на выезде. А если нет, то нет». Как и думал, проехать не дали. Здоровяк в вязаной маске подошел к двери со стороны Жени. он же сидел слева. Главное, чтобы, как в анекдоте, не вытащили его и не начали пинать. Мы вылезли для осмотра. «Капитан Пехов!» Представился седой мужик в пиджаке и показал мне корочку. «Откройте багажник для осмотра. Есть что запрещенное?» «Сотрудники ЧОП, перевозим имущество конторы. На все есть документы». Я сунул ему папку. «Лучше посмотрите сразу». Я понимал, что сотрудники Читинской милиции вполне могли не знать новый закон об оружии и о частной охранной деятельности, Пехов задумался, листая сертификаты и лицензию, но хоть догадался придержать листы, потому что сильный ветер, который в Чите всегда дует в лицо, нещадно трепал бумагу. К Пехову подошли его коллеги. Они начали спорить, показывая то на меня, то на машину. Мы открыли багажник и показали арсенал. ОМОНовцы вытащили на всеобщий вид сумку с пистолетами и осмотрели ружья. Но хорошо, что сначала показал бумаги. Думаю, если бы они сначала увидели стволы, а не документы, мы бы точно уже лежали в наручниках. «Какой чоп?» — возмутился один из подошедших, заметив знакомой формы приклад. Чопом калаши не положено. Кому ты чешешь?» «Это сайга, 12-й калибр, гладкоствол. Продается в охотничьих. Разрешение и лицензия есть. Квитанция о покупке тоже есть». Они внимательно все изучили. Но хоть не положили лицом в асфальт, хотя любое резкое движение с нашей стороны послужит для этого поводом. Но, судя по их хмурым лицам, такое с ними случилось впервые. Целый арсенал, и на каждый ствол есть разрешение. Это они еще не обыскивали нас, ведь уже не под корткой и был Иш вместо газового. Это еще не заметили». Вот так и стояли, разглядывая оружие и смотря в бумаги. Что делать, они не понимали. Проезжавшие мимо водители наверняка думали, что поймали бандитов. А мне не нравилось, что все видят стволы. Мало ли. «Можете позвонить в ГВД, в хозяйственную часть», — сказал я спокойным голосом. «Вам объяснят, что все получено сегодня. Все лицензии и разрешения в порядке». «Короче, покуем их», — распорядился Седой, раздумывая чуть ли не полминуты. «В отделении разберемся». «Пропусти их!» — к нам подошел еще один мужик в сером пиджаке и посмотрел на нас. В руке он держал трубку мобилой. «Все договорено». «С кем договорено?» — возмутился Седой роповец. «С нами!» — отрезал мужик в пиджаке. Он подошел ближе, оглядел стволы и пожал мне руку. «Привет от Ремезова», — передал он. «Был с вами на комбинате, вот на днях. Вижу, прессуют, вот и подошел». Вспомнил, я кивнул. Этого мужика я вроде бы там видел, но фамилию и звание не помнил. Все хорошо тогда прошло, имея в виду, что случилось потом. Лучше не бывает. Омоновцы и руоповцы отошли. Мы пересчитали стволы, упаковали и закрыли багажник. Но все равно, мне не нравилось, что слишком многие это увидели. Очень не понравилось. «А кого ищут?» — спросил я у ФСБшника. «Боевиков», — тихо сказал он и огляделся. «Операция «Вихрь». Есть информация, что в область прибыли боевики. Так что поглядывайте и сами. Все в норме. Мы вернулись в машину и поехали дальше. Я снова включил радио. Оттуда сразу донеслось... «Ах, какая женщина!» Мы долго простояли на посту, а автобус Кирилла, наверное, будет там дольше, потому что пассажиров тоже наверняка будут осматривать. Напряжение ушло быстро, уже скоро все разговорились и начали шутить. Ну, не все, я-то молчал, следя за дорогой, а Мушуков сам по себе говорил мало. «Но кто бы говорил, Коваль?» — Слава подкалывал Женю. Что бы ты понимал в музыке? Слушаешь, наверное, Надежду Кадышеву и ансамбль «Золотое кольцо»?» «Да иди ты, славян! сам ты кого слушаешь? Моисеева, наверное?» «Тише, мужики!» — Мушуков обернулся и поглядел назад. «Не нравится мне, что они как приклеенные едут». «Так Ресто? спросил я и посмотрел в зеркало заднего вида на серую машину. От самого до Расуны едут, я тоже поглядываю. У нас мало крест в области, — заметил Женя, переставая улыбаться. Тоже вижу, но что-то не заподозрил ничего. Неужели стволы видели на выезде, — задумался я вслух. Или в городе могли запалить, а то и из ментов кто подсказал. Хорошо, что Кирюху не взял. А куда им наши-то, — удивился Женя. Своих пушек нет, тем более мы «Но они или подумают, что это ПМ, да и какая разница? Это оружие, одиннадцать стволов, плюс ружья на калаши похожее. «Хоть взяли ствол». Женя расстегнул куртку, показывая кобуру, куда засунул лыж. «Лучше сайгу достать», — сказал я. «Может, напугаются». Слава полез назад через сиденья и дотянулся до чехлов, в которых лежали новенькие сайги разобранные, но собрать их можно быстро, да и патроны все рядом. Тойота Креста ехала за нами, и у меня было подозрение, что они не одни, и кто-то может нас ждать впереди. Серьезная угроза. И на этой пустынной дороге знакомство с ФСБ нам не поможет. Тем более начиналась степь. Мы уже въезжали в Агинский округ. Полоски связи на телефоне исчезли, мобильник больше не ловил. «Парни», — сказал я, — «Женя, Славка, Денис, вы военные, давайте все вместе думать, как вывернуться. В степи оторваться будет сложно, и спрятаться негде». «Ща, волк!» — Женя вытащил пистолет, но с предохранителя не снял. ща что чё-нибудь сообразим». Тем временем Новозаводск. Череп ждал, когда его придут убивать. Он грохнул Захара без ведома Гошей, по сути, нарушив запрет. Плюс он серьезно отнесся к предупреждению вора в законе, что Гоша хочет его убрать. Тем более, последние пару дней Гоша с Черепом не связывался, так что до казни осталось недолго. Но Череп не собирался идти на смерть, как те бараны из Монголии, которых забивали на мясокомбинате. После неожиданного звонка он поехал к Гоше во всеоружии. С бронежилетом под пиджаком, глоком в кобуре, ножом в рукаве и гранатой в кармане. Но телохранители Гоши на входе в роскошный дом авторитета даже не стали его обыскивать. — Гриша, братан! — Гоша с трудом поднялся, опираясь на трость. — Давно не слышно тебя. Работаем, Толя. Череп удивился, но не сильно. Гоша хитрый, вполне может сделать вид, что все хорошо, а потом приказать убить. Но в зале они были одни, больше не было никого. Гоша пожал Черепу руку, приобнял, потом ушел и с трудом уселся на диван. «Короче», — сказал он, тяжело выдыхая. «Захар исчез, и хрен с ним. Я тут базарил с Четинскими, они только рады». «Подставил он их. Их габешники треплют. Так что предъявлять за эту падлу никто не будет. Для всех он исчез». «Ага», — протянул череп. Кажется, казнь откладывалась, и он думал, что это наверняка связано, что пивзавод замочил луку. Чтобы удержать рынок, череп еще пригодится, но потом приговор приведут в исполнение. «А вот Эдик...» Гоша потянулся к столику, где стояла бутылка с коньяком, и налил в две рюмки. «Он нас, сука, старая, наебал!» «Вертел он эти свои законы воровские на одном месте, только притворялся. Быстро учится старый!» «Говорил я с ним, он в глаза одно чешет, про понятия. А сам луку под пивзавод подставил, и Захара сдал!» «Захара?» «Да!» «Есть такая тема», — Гоша показал на рюмке. «Выпей со мной, Гриша». «В общем, такая тема». Они чокнулись и выпили. Гоша поморщился и закусил лимоном. «Есть два блатных воровайки, которые вагоны вскрывали. Они тогда состав нашли, когда грабануть хотели. Они еще ходят под монтером, знаешь такого?» «Один из синих», — Череп кивнул. «Да, а монтер теперь ходит под Эдиком. И есть тема, будто это Эдик Захара кому-то из чекистов или ментов слил. Не знаю. А мы должны были от этого состава долю поиметь, а ничего не вышло. В общем, медика надо валить. Заслужил». «Так завалим». «Осторожно, надо. Захар-то одно дело, ты вовремя занялся». А Эдик — авторитет реальный. Надо его, короче, как-то пробить и слить блатным, что он с ГБшниками водится. Ну или чтобы его крюков грохнул, так еще лучше. Череп задумался. Такая работа не для него, слишком хитрая. Вот если бы придумать план покушения, тогда бы он занялся. «Да ты не парься, Гриша», — Гоша заметил смятение. «Над этим сам подумаю. А для тебя другое поручение. На Стрелку надо со мной съездить. Там буду я, а ты меня прикрываешь». «Ладно», — Череп допил коньяк. «Стрелки — это тема по мне. Поэтому ты мне и нужен, Гриша». Гоша улыбнулся, но Череп ему не верил. Что-то он мутил недоброе, как и всегда. Не зря Захар сказал это перед смертью, пытаясь спасти себе жизнь. Ох, не зря. И когда едем? Сегодня вечером, — Гоша усмехнулся. Таких стрелок лет пять не было. А с кем? С Крюковым и его братвой. Погнали готовиться, Гриша, только тебя и ждал.